Издательство Эксмо. Мария Руднева. Стеклянный город. Часть 1. Что за чудеса? Ах, всё понятно. Я задремал. Я вижу сон. Нет, это не сон. Вот как? Ну что же это тогда? Это такая сказка. Евгений Шварц. Тень. Глава 1. Город в горах. Часы на безимённом перроне показывали 3 часа по полуночи, судя по темноте, окутавшей пустынную платформу. Фонари отливали зелёным, отчего и снег казался зеленоватым, и всё вокруг выглядело декорацией полузабытой сказки. С точки зрения Меган, так себе ощущение. Она поправила рюкзак за спиной, проверила фотосумку и огляделась. Кондуктор буквально выставил её из поезда, не дав до конца проснуться. Но даже сквозь не до конца разогнанную дремоту, Меган начинала догадываться, что что-то пошло не так. Вместо большого, красивого вокзала, фотография которого могла послужить обложкой для журнала "Долина грёз", Меган оказалась на продуваемом всеми ветрами заснеженном перроне, в полной тишине и одиночестве, хотя последнее оказалось не совсем правдой. В скором времени Меган разглядела вдали ещё две фигуры и поспешила навстречу. Надежда, что это станционные смотрители, которые подсказали бы название станции или расписание поездов, растаяла несколько шагов спустя. Здесь были только такие же затерявшиеся пассажиры, как и она. Меган подошла ближе и окликнула их. Эй, вы тоже не понимаете, что происходит? Мне кто-то По глаза закутанный в длинный шарф утвердительно кивнул. Его спутник развернул огромную карту и теперь пытался что-то на ней разобрать. А ведь известно, чем больше карта, тем мельче шрифт. Мерцающего света от фонаря явно не хватало. "Дать фонарик", предложила Меган. Человек с картой кивнул, и Меган полезла в карман за телефоном. Фонарик исправно работал. На карте наконец-то стало возможно разобрать остановки на маршруте поезда. «Это что за чушь?» — рассердился владелец карты. «Нет такой станции». «Горы есть, а станции нет». Раздалось из-за шарфа. «Горы?» — Меган обернулась. «Так и есть». Привыкшие к темноте глаза разглядели могучий горный хребет, окружающий станцию со всех сторон. Поезд в самом деле следовал через горы, пересекая границу между двумя странами, но, выходит, не преодолел и середины пути? «Полная ерунда». Резюмировал шарф и тяжело вздохнул. Его спутник хмыкнул и принялся сворачивать карту. «Разрешите вас обрадовать, мы нигде», — сообщил он. «И здесь нет даже кофейного автомата». «Здесь нет даже названия станции», — пожал плечами Меган, «и станционных смотрителей. Никого нет». «А вас тоже ссадили с поезда без объяснения причин», — поинтересовался владелец карты. Меган кивнула. «Я спала». Всё произошло слишком быстро, я даже не успела возразить. И меня осмарил сон, причём не задолго до остановки, но сколько сказать не могу. Часы встали. Из-под огромного шарфа высунулась худая рука и продемонстрировала электронные часы с цифрами 3:00. И никуда дальше. Владелец карты, Меган плохо различала его в темноте, но дала бы ему лет 20 на вид, полез в карман и достал смартфон. Уже 3 часа, разочарованно воскликнул он, и сеть пропала. Если мы в горах, то неудивительно, что связи нет, заметила Меган и проверила телефон. Полоски сигнала сети сошли на нет. Мы пропали, прогундел шарф. Даже согреться негде. Я вижу какой-то навес, сказал владелец карты. Посмотрим, что там. Троица направилась к высокому навесу павильону. Он выглядел закрытым, тёмным и заброшенным. Я, кстати, Меган, девушка решила, что оставаться безымянными незнакомцами в такой обстановке мало радости. Учусь на журналистку, поехала делать проекты для университета. Хую, ответил владелец карты. Поехал проветриться на выходные, вроде как недалеко. Брит. Куртка обозначил себе шарф и снова умолк. Меган так и не поняла, мужчина это или женщина. Но сейчас были вещи, занимавшие её намного больше. Например, что делать дальше? Хотя бы не в одиночестве, подумала она, хотя бы тут есть кто-то, кроме меня. Мрачный навес в самом деле оказался павильоном. Закрытые окошки венчали неосвещённая надпись: "Касса". Табло расписания пустовало. Гостеприимное место. Поёжилась Меган, потянувшись, она зачем-то постучала в закрытое на щеколду окно. Словно надеялась, что кассир уснул и проснётся от стука, чтобы прийти им на помощь. Чудо не произошло, и касса оставалась безжизненной и молчаливой постройкой, не готовой дать ни тепла, ни света, ни хоть каких-либо объяснений. Хью тем временем обошёл постройку по периметру и крикнул. «Здесь есть дорога!» Меган и Брит присоединились к нему и увидели, в самом деле, Узкая дорожка, утопающая в темноте, уходила куда-то вдаль. Может быть, там есть какая-то деревушка? с надеждой спросила Меган. Стоит проверить, поёжился Хью, чую, там мы долго не протянем. Хочу обратно в поезд, проворчал Шарф по имени Брит. Там приятно качало и снился хороший сон. Скоро мы уснём навсегда, если не найдём людей. сказала Меган и первая спрыгнула с перрона. Внезапно над ней зажёгся фонарь, такой же круглый и зеленоватый, как и те, что освещали станцию. Хьюз, заинтересованный, ныкнул и обошёл Меган, продвинувшись по дорожке. "Интересно", пробормотал он, силиясь разглядеть в темноте чугунный столб второго фонаря. Однако фонарь вспыхнул раньше, чем Хьюз дошёл до него. "Да будет свет", заявил он. Странно всё это, пробормотала Меган, оглядываясь по сторонам, как-то тревожно. Альтернативы нет. Хью обернулся. Попробуем найти хотя бы жильё или, может, выберемся на шоссе? Где шоссе? Там и заправка. Я не помню никакой в горах заправки, сказал Шарф. Ну, шоссе это машины, люди. Хотя я за то, чтобы уже куда-нибудь прийти. Меган невольно вспомнила фразу из одной статьи о выживании, прочитанной во время учёбы. Если вы попали в странную ситуацию, заблудились или потеряли ориентиры, оставайтесь на месте до тех пор, пока вас не найдут. Во фразе имелась своя логика, но вокруг было холодно и пустынно, а Хью и Брит уже двинулись вперёд по дорожке, фонари на которой зажигались с каждым их новым шагом. Поэтому Меган тряхнула головой, выкидывая из неё все полезные и ненужные советы сразу, и поспешила следом за новыми знакомыми. Фонари, все как один, напоминали ягоды бузины, подвешенные на чугунных череньках. Их зеленоватый свет добавлял призрачности пейзажу: молчаливые горы, снег и наползающий под ноги холодный туман. Смотрите, трасса, закричал Хью. И в 3 шага оказался на самом настоящем шоссе. Хотя Меган не стала бы так гордо звать двухполосную узкую дорогу для автомобилей, одну из тех, что прорезали горы насквозь вследствие человеческой практичности. Ну и её сейчас только обрадовало наличие дороги. Возможно, здесь им попадутся машины, возможно, кто-то поедет в столь поздний час и остановится помочь им. Фары автомобилей вынырнули из темноты, рассекая туман. Раздался гудок клаксона. Хью, Меган и Брит ошарашенно взирали на затормозивший перед ними автомобиль. Даже в тусклом свете фонарей, оставшихся за спиной, было видно, что машина – настоящий раритет. Такие давно остались только в музеях до да у безумных коллекционеров и возвращались к жизни разве что ради автопробега музейных древностей. Однако эта машина явно была не из таких, как и ее хозяйка – Высокая, худощавая женщина в синем костюме и пальто с меховой оторочкой, выглянувшая из распахнувшейся водительской двери. Лицомо она поразительно походило на актрису Глен Клаус. Доброй ночи, весело сказала она и улыбнулась так очаровательно, что Меган сразу захотелось подружиться с ней. Простите, дорогие мои, я опоздала. Новые таможенники совсем не разбираются, что к чему, вот и задержали меня. Садитесь скорее. Вас давно ждут. Вы, наверное, замёрзли. Меган Хью и Брит переглянулись с непониманием в глазах. Их ждали? С другой стороны, разве не рассчитывали они на помощь, когда шли сюда? Хью решительно шагнул к рычагу и дёрнул заднюю дверь на себя. "Очень зы замёрзли", доверительно сообщил он, и вдобавок совершенно не понимаем, где находимся. "Да, что это за станция?" спросила Меган, забираясь на переднее сиденье. Задние она не видела с детства, но Брит и Хью спокойно разместились там вдвоем. Женщина перевела на нее растерянный взгляд и снова улыбнулась. На этот раз виновата. Синяя помада на ее губах смотрелась на удивление естественно. «Я разве не сказала вам? Как я могла забыть?» Она рассмеялась и завела мотор. Автомобиль медленно двинулся по шоссе. На горизонте показались огни, далекие и разноцветные. «Ну, совершенно реальные!» Убедившись, что огни заметили все, женщина торжественно произнесла «Добро пожаловать в Марблетт! Город из стекла!» «Слишком много стекла в моей жизни», — подумала Меган. «Но обратной дороги не было. Автомобиль пустил». медленно катился по шоссе, набирая скорость, а впереди все отчетливее выступали из тумана высокие башни и украшенные разноцветными огнями стены незнакомого города. Прошло совсем немного времени, и машина затормозила у высоких кованых ворот. Меган недоуменно разглядывала их через лобовое стекло. «Двадцать первый век на дворе, а где-то до сих пор существуют ворота для въезда в город?» «Ну и ну!» — подал голос Хью. Просунув голову между подголовниками передних кресел, он внимательно следил за тем, как они ползут вверх, в черноту ночного неба. Без единого скрипа или стона ржавого железа, идеально смазанные ворота, какие можно встретить разве что на въезде в рыцарские замки, куда народ ломится поглазеть на ожившую старину. «Может, это и есть туристический город?» Меган ответил. Переглянулась с Хаю, и они синхронно пожали плечами. Автомобиль медленно проехал по узкой подъездной дорожке между двух высоких башен. Меган уже ожидала увидеть подвесной мост и ров с кольями, но всё оказалось куда прозаичнее. Контрольно-пропускные пункты одинаковы на любых границах. Правда, вместо прозрачно-пластиковых стены здесь были из фиолетового стекла. Теперь путь машине преграждал шлагбаум, а из небольшого окошка выглянул усатый круглолицый охранник в леврее. Высунувшись почти по пояс, он прокричал: "Пропуска! Предъявите пропуска. Вы подъехали к сторожевой башне". Женщина усмехнулась на помаженном ртом и сказала, обернувшись к пассажирам: "Не обращайте внимания, мои дорогие, я быстро с этим разберусь". Она вышла из машины и подошла к охраннику. Между ними завязался оживлённый разговор, из которого до Меган долетали отдельные слова вроде: "Непорядок", "Распоряжение" и "Так положено". Сопровождалась перепалка бурной жестикуляцией с обеих сторон. Наконец, устав от препирательств, женщина полезла в карман платья и достала что-то блестящее и круглое. Меган не смогла разглядеть, что именно, но в глазах охранника вещь имела по-настоящему большое значение. Он сразу подобрался, приоссанился и вылез через окно целиком, оказавшись на деле длинным и тощим, отчего круглое лицо смотрелось особенно нелепо. Очутившись на земле, он поспешил к шлагбауму, лебезя на ходу. «Госпожа Дол, что же вы сразу не сказали?» «Да я бы никогда!» «Да если бы только знал, что господин Дро...» «Идиот!» — рявкнула названная госпожой Дол. «Я же только недавно проезжала здесь!» Я покинула город через южные ворота, и тебе должны были донести, что я вернусь не одна, а с гостями. Да если бы я только знал, почти взвыл охранник в ливрее. Госпожа Дол, вы же всё время меняете машины, невозможно выучить их все. Тебе должны были немедленно отправить сообщение. Так обращайтесь к таможне южных ворот по вопросу. От чего не передали? Надулся охранник в ливрее. У нас на сторожевой башне всё серьёзно. Мы здесь такого не допустим. Такого какого? Усмехнулась Дол, возвращаясь за руль. Охранник крутанул рычаг шлагбаума, поднимая его и, указав пальцем в небо, значительно проговорил: "Такого несерьёзного безобразия. Ну-ну, тебе бо. Я ещё подниму вопрос. Что тут безобразия, а что нет?" Покачала головой Дол и завела мотор. "Какой странный человек", прошептала Меган. Идол тут же обернулся к ней. Не обращайте внимания, таможник тебе здесь совсем недавно, ходячий пример того, как легко переборщить с соловьянностью. С чем? Удивился Хью. А, забудьте, махнул рукой Дол. Как жаль, дорогие мои, что вы приехали так поздно. Вся красота Марблета откроется вам только утром. Хотя, обратите внимание, какие у нас прекрасные фонари. фонари в самом деле были хороши. Меган подумала, что они намного изящнее, чем те бусины и ягоды, что освещали платформу. Высокие столбы тянулись вверх, подобно извилистым ветвям дикого винограда, и лампы-грози осветили ярко и мощно, отражаясь во всех поверхностях вокруг. Когда глаза немного привыкли к свету, Меган стало ясно, что все дома, мостовые, указатели и витрины Сделана из камня и стекла. Город, по крайней мере, эта его часть, напоминал огромный витраж. — Вот это да! — прошептала Меган. — Госпожа Дол, здесь так красиво! — Зови меня Дол, детка, — смеясь подсказала женщина. — Госпожа, я только для дурачков вроде цьебо. — А так? Ну какая я госпожа? Я так рада, что тебе нравится. Наш Марблет очень красивый город, ты права. Ты ещё успеешь насладиться видом. Это только окраина. Дол. А куда мы едем? Под дол голос хью. Для начала отправимся ко мне. У меня дом большой, в нём хватит места трём несчастным заблудившимся посреди зимы. Все говорят, в кроватях дол самые лучшие сны. Вам не помешает горячая ванна, сытный ужин и добрый отдых. Вы же наверняка замёрзли? Очень, прогундосил шарф по имени Брит. Меган вдруг поняла, что её знобит. На заднем сиденье извозился хью. Видимо, и до него добрался холод пустынной платформы. Сияющие огни и витражи марблета проносились мимо, и под мягкий ровный ход автомобиля Меган задремала. Очнулась она уже когда за ними захлопнулись двери гаража. Меган выбралась из машины и огляделась. Гараж сам по себе походил на дворец. Весь выложен темно-зеленым камнем с золотистыми прожилками, с диванами и столиками по углам. Если бы не машина в центре помещения и несколько больших шкафов, сложно было бы сказать, что это за место. Стражник ушла к Бауму, сказал, что у вас много машин. Оглядевшись по сторонам, заметил Хью. — А где они все? — Я не храню их в одном месте, — пожала плечами долг. Одна надоедает, появляется другая. С этим всё просто. Ну не будем долго стоять в гараже. Здесь холодно, а ковры постоянно куда-то исчезают. Проходите в дом. И она первая поднялась по широкой лестнице к высоким резным дверям. Мегану удивило, увидев вместо обычного дверного замка львиную пасть с зажатым в зубах кольцом. Этим кольцом Долп постучала в дверь, и та открылась ей навстречу. Меган, Хью и Брит поспешили следом за долл и, переступив в порог, оказались в самом красивом доме из всех, где им когда-либо доводилось бывать. Высокие потолки освещались множеством огней. Дом был такой большой, что люстры само собой не справлялись, и потому светильники сияли с каждой стены, да и по потолку словно рассеялся соном звезд. Все эти огни На мгновение ослепили Меган, и только привыкнув к ним, она смогла разглядеть роскошную обстановку. Дом, кажется, предпочитала старину во всём, не только в автомобилях. Широкие кожаные диваны выстроились рядами вдоль стен. Резные деревянные стулья покрывали шёлковые чехлы, а массивный обеденный стол стремился, казалось, в бесконечность. Такой длинной и широкой была эта комната. Только одна комната. Гостиная эта или столовая Меган не смогла определить. А вот Хью смог. Точь в точь зал из красавицы и чудовища. Меган захихикала. Теперь ассоциации возникли и у неё. Тем более, что наверху водила широкая лестница, устланная золотистым мягким ковром. Дол с улыбкой наблюдала за ними. «Впечатлены?» «Очень», — искренне ответила Меган. «Здесь так красиво!» «Такой у меня скромный домик!» засмеялась Дол. Полном, вы должно быть проголодались. Сейчас принесут еду, потом горячая ванна с пеной и спать, спать. Не стесняйтесь, я очень люблю принимать гостей, но гости в марблете сейчас такая редкость. Я никогда не слышал про марблет, заявил Хью, выбирая себе место за столом. Сложно приехать в город, которого нет ни в одном путеводителе. Вау, горничные. Это уже бред. И в самом деле, две самые настоящие горничные в униформе подвезли столик на колёсиках и принялись накрывать на стол. Меган впервые посетила дом с прислугой. Но дом, судя по всему, был очень богат, а у таких людей свои причуды. Тем более, содержать такой громадный дом без помощи вряд ли возможно. Меган ещё показалось странным, что горничные были на одно лицо, но она не придала этому значения. Слишком много вкусной горячей еды одновременно возникло на столе. Хью и Меган и Брит поспешили сесть, не дожидаясь повторного приглашения Дол. Только сейчас они осознали, как сильно продрогли и проголодались. В доме Дол было очень тепло, поэтому Меган повесила куртку и шарф на спинку стула, а горничная их немедленно куда-то унесла. Наверное, в прихожую ведь. Люди обычно приходят и уходят через прихожую, если только их не приводят через гараж. Вторая горничная поступила также, с длинным пальто ху. Меган оценила его чёрную копну кудрявых волос и астеничное телосложение. Нос бы чуть-чуть поуже и был бы вылитый Тимоти Шаламе. Шарф и брит тем временем перестали быть единым целым, и Меган отметила, что брит Скорее всего, девушка, по крайней мере, бирюзовые волосы и тонкие черты лица наводили на эту мысль, но точно сказать всё равно не получалось, а спрашивать было неловко. Поэтому Меган переключилась на более насущное, на еду. Кормили удол, что называется, на убой. По крайней мере, тяжёлый деревянный стол в какой-то момент словно готов был прогнуться под весом блюд. Ужин ле в тишине. Только и слышно было, как вилки звенят о тарелки. Хью то и дело подскакивал на месте и тянулся попробовать что-то ещё. Брит занималась своей тарелкой с обстоятельной горкой салатов и горячих блюд. Омега нашла среди всего многообразия лимонный пирог с витражной глазурью, который окупил в её глазах весь этот странный вечер. К лимонному пирогу У неё была слабость с детства, но вкуснее, чем этот, она ещё не пробовала. Видимо, усталость, сытный ужин, тепло и сладкий чай сделали своё дело. У Меган очень быстро начали слипаться глаза. Словно угадав её состояние, хью потянулся и с удовольствием зевнул. Сейчас бы поспать после такого королевского ужина. Долг, которая ничего не ела, но с удовольствием наблюдала за гостями. Тут же ответила: Ваши спальни уже готовы, и горячая ванна тоже. Меган, твоя комната первая на втором этаже. Хью, ты займи следующую, а для Брит та, что в самом конце с сиреневым витражом. Горничные засуетились, убирая со стола. Меган первая поднялась на второй этаж и огляделась. Из огромного холла расходились в стороны несколько коридоров. Вверх вели сразу две лестницы. Хью и Брит, снова кутающиеся в бесконечный шарф, поднялись следом. Хью на ходу доедал кусок пирога. Нашла где наша спальня. Видимо, вот здесь. Меган толкнула первую дверь, украшенную золотым витражом с зелёными прожилками. Сама комната оказалась небольшой. Деревянная мебель, подобранная с большим вкусом, превращала её в настоящую сказочную спальню. Вместо обычных оконных золотились витражные стекла, такие же, как и в двери. Бархатное покрывало цвета охры закрывало огромную кровать, даже на вид такую уютную, что хотелось немедленно лечь и закрыть глаза. Еще одна дверь ввела в ванную комнату, откуда доносились запахи шоколада, апельсина и корицы. — Ничего себе! — присвистнул Хьюб. Он поспешил открыть свою дверь, где витраж состоял из чёрных и белых асимметричных стёклышек, и вся комната его оказалась чёрно-белой, но такой же уютной и располагающей ко сну, как и та, что досталась Меган. А моя сиреневая вся целиком, крикнула Брит. Мой любимый цвет. Чуть иса, пробормотала Меган себе под нос. Ну, всё. До встречи. Махнул рукой Хью и скрылся за дверью. «Спокойной ночи! Рада нашему знакомству!» Брит кивнула Меган и ушла к себе. Меган закрыла дверь изнутри и некоторое время наблюдала за игрой золотистых бликов на светлых стенах. И только после горячей ванны, согревшись в тепле на мягчайшей перине под тяжелым одеялом, Меган подумала сквозь подступающий сон, почему никто из них не спросил, куда... И зачем привезла их дол? Где на карте расположен этот город Марблет? И разве они называли дол свои имена? Утро не разочаровало. Завтрак оказался ничуть не хуже ужина, и выспавшиеся, отдохнувшие гости налегали на него на радость хозяйке. Дол проследила, чтобы их тарелки и чашки опустили, и только потом сказала: Простите, ребятки, я не смогу быть вашим гидом. Меня срочно вызвали на службу. Что поделать, такая уж у меня жизнь. Сегодня я тут, а завтра там. Но не волнуйтесь, вряд ли вы заблудитесь в Марблете. Мой дом легко найти, ведь Flower Square совсем рядом. А вам будет даже интереснее исследовать город без меня. Вечером встретимся и поделитесь впечатлениями, хорошо? Меган на неё посмотрела с удивлением. как будто она собиралась задерживаться в Марблете. «Надо бы хотя бы позвонить по тому номеру и РНБНБ, что записано в блокноте, предупредить о задержке». Но прежде чем она сумела сформулировать вопрос, Хью опередил ее. «У нас точно не будет проблем с нахождением здесь. Не нужна ли нам временная регистрация или виза?» Долл вздернула брови. «Дорогой, какой ты умный! А я глупая, совсем забыла об этом». «Конечно, вот ваши пропускные жетоны. Теперь даже если таможенники вздумают допрашивать вас, вы покажете их, и к вам больше не возникнет вопросов». Меган, Хью и Брит разобрали жетоны. Меган достался жетон из золотистого стекла. Такого же цвета, что и витражи в её комнате. Она украткой посмотрела на те, что достались Хью и Брит. Чёрно-белый и сиреневый кусочки стекла быстро исчезли у них в карманах. Дол суетилась у высокого настенного шкафа, открывая и закрывая какие-то ящички. И, конечно, мне следовало подумать заранее. Кто бы мог подумать? Какая рассеянность. Хью, как хорошо, что ты напомнил о таких важных мелочах. Вам же наверняка захочется поесть пирожных или выпить горячего шоколада. Вот, возьмите. Здесь хватит на все развлечения, какие только захотите. Меган осторожно развязала синий мешочек, который вручил ей Дол. в нём оказались маленькие стеклянные бусины, переливающиеся всеми цветами радуги. Что это? спросила она. Это чтобы заплатить за напитки. Вы же в Марблите, ваши деньги здесь не в ходу. Странно. Я считала, обычно люди используют монеты и кредитные карты. А бусинами обмениваются только в отсталых африканских странах, усмехнулся Хью, подбрасывая мешочек в руках. Да ладно тебе, красивые бусины. подала голос Брит, разглядывая одну на свету. Мы здесь гости, если помнишь. В Риме будь как римлянин. Правильно. Так что будьте римлянами, а вернее мраблицами и отправляйтесь на прогулку. Подбодрила их Дол. А если вы устанете и захотите отдохнуть, возвращайтесь сюда и трижды ударьте в дверное кольцо. Ваши комнаты будут ждать вас в любое время. Только когда Дол покинула их, Меган поняла, что все вопросы, которые вертелись на языке всё утро, так и не были заданы. Она словно забыла о них. Меган вышла на крыльцо и обалдела. Вокруг неё сияла, залитая солнечным блеском городская площадь. Всюду, куда падал глаз её, устилали разноцветные мозаики, переливаясь разноцветным ковром. Лёгкий морозец окутал Меган, покусывая лицо и руки. Но это был не лютый кусачий холод прошлой ночи. Скорее, он подстёгивал идти вперёд на беспечную прогулку, какой у Меган не бывало уже много лет. Меган осторожно шагнул на мозаичную мостовую, вдруг заледенело. Стекло всё-таки? Ну нет, стекло было матовым, и, наверное, его обработали чем-то против скольжения. Идти было легко и приятно, и блестящие на солнце стеклянные камешки — вызывали прилив бодрости и отличного настроения. «Ух ты!» — шумно выдохнул Хью прямо над ухом. «Ну и ну! Вот так городок, а я о нём ничего не знал!» «Никто не знал!» — Брит озиралась по сторонам. «А он есть!» «Ну, чего, будем таскаться втроём или разойдёмся?» Потом у Брит Меган поняла, что бы выбрала она. Поэтому быстро сказала «Я прогуляюсь немного одна». А потом было бы неплохо всем вместе где-то пообедать. Хью? Хью пожал плечами. Вы девчонки вечно залипаете на свои магазины. Я уж лучше сам. Меган проглотила всё, что хотела сказать в ответ на его. Вы девчонки и магазины, и только кивнула. Таких парней, как Хью, у них училась половина потока. И всё же в этот странный переплёт, с неотмеченной на карте станцией в горах И неожиданным гордом они попали вместе. И держаться им следует вместе. Просто на всякий случай. Разве не так? Хорошо. Видите часы? Давайте запомним время и встретимся. Ну, через два часа. Меган, не хочу тебя расстраивать, но они стоят. Сказала Брит. Меган обернулась. На сэферблате было три часа. На платформе тоже было три. Ха-ха-ха. Часы, которые всегда показывают 3 часа ночи, расхохотался Хью. Хм, возможно, здесь определяют время как-то иначе, предположила Меган, стараясь ничему не удивляться. Да, только мы не знаем как. Хмыкнул Хью. Ну и порядочки здесь. Мы точно ещё в Европе? Никто ему не ответил. Тогда так, нарушила неловкую тишину Меган. Гуляем 2 часа по ощущениям, потом собираемся Например, в том кафе на углу. Видите, оно открыто. Столики вынесли на улицу, хоть и холодно, а люди сидят. Крыша у кафе была яркая, красная, а стёкла зелёные, и дом стоял углом к особняку Дол. Кстати, запомнить бы дом. Брит достала тетрадь с коричневыми страницами и карандаш и начала зарисовывать крыльцо с величественными колоннами и львами. В глазах у львов блестели красные камушки. Меган с интересом покосилась на блокнот. Брит дёрнула краешком губ, улыбаясь. Нарисовать проще, чем запомнить. Я что-то не уверена, что фотки на телефон получится. Странно тут всё. Ты так классно рисуешь, восхищённо сказала Меган. Да, неплохо, оценил Хью. Брит тем временем набросала три одинаковых крыльца и, вырвав листы, отдала их Меган и Хью в руки. В углу она приписала название кафе Flower Dream. Это чтобы точно не заблудились и было у кого спросить. В голове Меган мелькнула и тут же исчезла какая-то мысль, слишком быстро, чтобы её ухватить. Пообещав рано или поздно поймать её, она повернулась и первой пошла через площадь к узким улочкам и призывно манящим окнам домов напротив. Ей начинал нравиться сияющий мрамолет. Город, залитый морозным солнцем, казалось, весь состоял из стекла. Витражи, мозаики, яркое преломление света встречались повсюду. Не только площадь была вымощена мозаичным узором, каждая улочка переливалась всеми оттенками красного, жёлтого, зелёного и синего. Окна красовались позолоченными рамами, а входные двери украшали звериные головы с кольцами в зубах. Точно такого же льва Они виделись сегодня на двери дома Дол. Меган много путешествовала, но ещё никогда не видела подобного города, сказочного города, где платят стеклянными бусами и не работает электроника. Здесь всё так странно и в то же время увлекательно. Да, увлекательно самое подходящее слово. Меган уже очень давно ничего не увлекало, и загадочный Марблет со всеми его странностями Ражжок в ней давно забытый огонёк жажды приключений. В конце концов, раз уж в июле судьба она оказалась здесь, почему бы не изучить городок и его порядки? Они здесь должны быть особенными. А потом, потом она напишет статью и продаст её в журнал. Надо только разобраться, заработает ли здесь фотоаппарат или попросить Брит сделать рисунок в красках. Меган подпрыгнула на месте, так ей понравилась идея. Надо будет поговорить с Брит, согласится ли. Но это после, после, а пока гулять. Меган всегда нравилось гулять по городу ранним утром, когда солнце уже встало и начинает пригревать. А зимнее солнце всегда пригревает по-особенному, ласково покусывая мочки ушей и кончик носа, но при этом теплом забираясь под воротник. А люди ещё не проснулись, не выбрались из уютных домов. и коконов одеял, чтобы приступить к ежедневной рутине. Чистый, умытый городок в горах, ещё не объятый утренней суетой, оттого пустой и необычно тихий, радовал её сердце. Бакалейные лавочки ещё дремали, прикрыты изнутри плотными шторами. Вывески над небольшими магазинчиками говорили об их сути: шляпа, ножницы, ботинок, очки и раскрытая книга. Меган с любопытством озиралась по сторонам. Городок-то, видимо, сохранил свои традиции со времён средневековья. Старушка Европа хорошо заботится о своих наследниках, это точно. Но и городское управление старается. Всё так чисто, ни бумажек на мостовой, ни пластиковых бутылок. И светофоров тоже нет, и дорожной разметки. Меган вдруг остановилась посреди улочки, на которую забрела, и осознала: город в самом деле был совсем старинным. Здесь не было видно ни одной привычной глазу коммуникации. Разве что фонари на стенах домов, а вдруг они газовые? пробормотала Меган. Я уже не знаю, чего от тебя ожидать, Марблет. Ну, пошли дальше. Эта мысль, как и прочие ранее, мелькнула в её голове и исчезла, точно изгнанная морозным ветром. Меган не знала, сколько прошло времени. Узкие улочки горного городка захватили её. Заманили в разноцветную паутину мелких стёклышек, то круто взлетающих вверх, то спускающихся вниз. Город просыпался, и Меган, посматривая по сторонам, отмечала: вот вышел булошник, стёргивая тяжёлые шторы с витрины, открывая деревянные двери, и сразу аромат свежей выпечки заполонил город. Одновременно с ним открывались другие лавки по соседству. прачечная, книжный магазин, бокалея и сторожка из лавки вязаных вещей выставила на улицу стул, укутанный тёплым пледом, а следом вынесла большой клубок разноцветных ниток. Не иначе намеревается приманивать покупателей своим мастерством. Всё это было так не похоже на чопорные окрестности университета, где все подчинялось строгому расписанию и отчетности, что уголки губ Меган то и дело норовили разъехаться в улыбке. Просто от странного ощущения счастливой свободы. Точно как в детстве, когда отпускают побегать в незнакомом чужом дворе, где все надо поскорее изучить. Поймав ощущение, Меган удивилась. Она считала себя очень разумной и не стремилась возвращаться в детство, но чувство было приятным. Тем временем Мозаичная улочка вильнула, огибая чугунный фонарь с ягодкой лампы и магазин сладостей на углу, и Меган оказалась на площади. Но это была не та площадь, где они договорились встретиться с Хью и Брит. И дом дол находился в другом месте. Тесно окружённый разноцветными домами с яркими окнами, площадь выглядела совсем небольшой, однако яркие краски мостовой наводили на мысль, что Не просто так, она огорожена небольшими мостками по обе стороны, и не просто так. Высокие деревянные лестницы на них заканчиваются платформами, подвешенными над площадью. На одной из таких лестниц сидел человек в зелёной шапке. Увидев Меган, он улыбнулся щербатым ртом и помахал рукой. Доброе утро. Идите скорее сюда. Меган приблизилась. Человек в зелёной шапке вскочил на ноги и согнулся в приветственном поклоне. "Давно я не видел такой хорошенькой леди", прошептал он. "Так рано, а вы уже на ногах? Пришли, наверное, посмотреть на карту? Тогда бы вы выбрали самое правильное время. Стоит солнцу подняться повыше, и всё, набегут и потопчут карту?" Непонимающе моргнула Меган. "А это место?" В самом деле, что-то было изображено на мостовой, только снизу и не разобрать что. Карта марблета, торжественно произнёс человек в зелёной шапке. Ох-ох, сколько ни огораживай, всё равно потопчут. Такие уж у нас люди, слоняются туда-сюда. А я, кип, это сокращение от кипера, охраняю нашу карту как могу, ну и показываю её всем желающим. Я Меган улыбнулся на Странный человек её совершенно очаровал. Вы же тут новенькая? присмотревшись, воскликнул Кип. Значит, вы ещё не видели карту? Да вы ещё и марблита не видели, небось. Я буквально вчера приехала, кивнула Меган. Видите ли, произошла какая-то ошибка, сбой в расписании, и поезд приехал на станцию, и нас высадили. Хорошо, что госпожа Дол помогла. О, старая добрая Дол. никогда не оставит в беде заблудившиеся дитя. Кип улыбнулся как-то печально. Ну, идите всё до леди. Обычно я беру бусину за возможность подняться на платформу, но только не с вас. Не этим солнечным утром. Проведу просто так. Осторожней, ступеньки могут скользить. Меган, держась за перила, поднялась по довольно крутой деревянной лестнице на платформу и ахнула. Всю площадь в самом деле занимала карта города выложенный цветным стеклом и камушками. Маленький город с извилистыми улочками и несколькими площадями изящно вписывался в горный пейзаж. Меган подняла голову. Только теперь, поднявшись на уровень городских крыш, она могла разглядеть их: черепичные, яркие, украшенные задорными флюгерами, а над крышами возвышались снежные шапки гор. Вдалеке поднимался дым Нравится? прикричал снизу Кип, сложив ладони рупором. Очень, отозвалась Меган. Вид захватил её. А почему карта на земле, прямо на площади, а не на стене или где-то ещё? Чтобы любой мог найти свой дом, ответил Кип. Чтобы что-то найти, надо внимательно смотреть сверху вниз. Такие тут правила. Объяснение показалось Меган исчерпывающим, хотя сама она вряд ли смогла бы объяснить почему. Но, не задумываясь больше, она оперлась о перила и стала рассматривать высокие башенки и городские стены, узорчатые дома и вывески, часы на площади и дом-дол, а напротив настоящий дворец, который они с утра умудрились не заметить. Меган почувствовала, как по спине пробежал холодок тревоги.